Наталья Косухина. Новогодний скандал у монстров. Читает «Ведьма». Праздник нам приходит, праздник нам приходит. Праздник нам приходит. Веселье приносит и вкус бодрящий. Праздникам вкус всегда настоящий. Вкройся счастью. Праздник нам приходит всегда утром с кофе. «Пропела я», заканчивая фразу и наливая себе в кружку этого живительного напитка. Несмотря на то, что ужасно хотелось спать, мне сегодня предстоял день свершений. Я работала в небольшом магазинчике «Магические штучки на все случаи жизни». И в преддверии новогодних праздников у нас начинался настоящий бум покупок. Всем не терпелось приобрести подарки друзьям и родственникам, но ну а нам нужно было угодить клиентам. Магазинчик мы с подружкой открыли на двоих несколько лет назад, и теперь, можно сказать, преуспеваем. В задних помещениях находится моя лаборатория, и обычно я там мастерю или колдую, а Ирма продает мои творения. Но в праздники нагрузка большая, и нам приходится крутиться в торговом зале вместе. Моя улыбка погасла, когда я посмотрела на календарь, висящий на стене. На нем были зачеркнуты дни, которые отсчитывали срок до самой большой потери в моей жизни. Вроде бы и нет причин расстраиваться. Я же с самого начала знала, что так и будет, но все равно на душе скребли кошки. Стоило только вспомнить. Звон бокалов в очередной новогодней рекламе заставил меня вернуться в реальность. И, взглянув на часы, я побежала собираться. Улица встретилась снегопадом. Множеством снежинок, так и норовивших прилепиться к носу или зацепиться за ресницы. Я потомственная ведьма в тридцатом поколении и знаю немало штучек, как помочь себе в непогоду. Впрочем, а стоит ли? На мой взгляд, я очень худая, волосы противного ярко-рыжего оттенка и одежду вечно покупаю не в попад, очень экстравагантную. То ли дело прекрасные элегантные блондинки – или шикарные брюнетки. Взгляд заскользил по прохожим, пока я, преодолевая сугробы, добралась до магазинчика. Озабоченные хлопотами люди, спешащие по своим делам и ждущие новогоднего момента, когда можно будет обо всем забыть и погрузиться в сказку. Мир людей и монстров тесно соприкасается друг с другом, но первые не знают о существовании вторых. Ох, сколько же всего интересного они не знают о магии, колдовстве, приворотных зельях. Хихикнув себе поднос я едва не поскользнулась, с трудом удержавшись на ногах. Взгляд непроизвольно упал на таблоидный щит, на котором была реклама газированного напитка, а стоило моргнуть, появилась совершенно другая картинка для монстров. Молодой светловолосый мужчина, красавец, Принц света и равновесия, который должен присутствовать на балу, где представит всем свою будущую спутницу жизни. Пришло время, а я стояла и смотрела на любовь всей моей жизни им моего лучшего друга. Проходящая мимо женщина толкнула меня своей сумкой, и я едва снова не растянулась на снегу. «Чего стоим? Надо ловить судьбу за хвост! Прокричала симпатичная арчанка, уносясь вперед, и я тоже сорвалась с места. Ведь опаздываю. Как же Ирма там одна? Ох, и попадет мне сейчас! Перевела я дух, только когда невдалеке замаячила яркая красная вывеска с изображенными на ней различными сувенирами рядом с названием. Я гордо улыбнулась, смотря на наше с феей детище. Магазин так и лучился теплом, уютом и счастьем, приманивая к себе посетителей забежав внутрь через черный ход я сразу нос к носу столкнулась с сырмой яна ты снова едва не опоздала светловолосая фея стояла на нахмуре в брови и уперев руки в бока ну не опоздала же подмигнула я несмотря на то что была ведьмой я обладала жизнерадостным нравом и непосредственностью а вот фея ирма несмотря на свою доброту, Жуткая пессимистка и ворчунья. «А что же мы стоим?» – вскричала я, всплеснув руками. «Пора открывать магазин!» Торговый зал у нас небольшой. На стенах фрески, картины в старинных рамах. За прилавками полки с разными красивыми и приятными мелочами. Есть и пара витрин по залу для эффектных и дорогих вещей. Также на тумбах-горках расставлены вазочки, статуэтки и многое другое. Вся атмосфера магазина дышала праздником и волшебством. Мне даже не приходилось прибегать к магии. Ирма подошла к двери, распахнула створки, и ручеек покупателей потек внутрь. Весь день я рассказывала, советовала, упаковывала, пока вслед за последним посетителем не закрылась дверь. — Денек сегодня был не из легких, — улыбнулась я. — Зато прибыльный, — буркнула Ирма. «Подсчитывая выручку, ты же фея, как можно быть такой меркантильной?» «На этой меркантильности и держатся наши продажи!» – проворчала мой партнер. «А вот я-то думал, что на изобретениях Яны...» – раздался от двери голос. Обернувшись, я увидела высокого светловолосого мужчину с потрясающими голубыми глазами и самой светлой улыбкой, которую я когда-либо видела. Скрикнув от радости, я бросилась в раскрытые объятия света. Друг поймал и крепко прижал к груди. «Сколько раз я просила не давать его высочеству ключ от черного хода! лично он заявится и все испортит!» — пробормотала подруга. «Ирма!» — возмутилась я. «Не переживай, я уже привык. И у твоего партнера есть повод для недовольства, ибо я забираю тебя у него» но сейчас у нас самое горячее время вскинула я глаза на света ирма одна не справится я завтра пришлю ей помощницу уверен они вдвоем не заскучают взглянув на ирму я увидела что фея взирает на нас мрачно и ис подлобья но молчала что это с ней не против что в самое горячее для продаж время появится новый человек и еще потребуются твои способности Мне нужна твоя помощь. Вот они, волшебные слова, которые решили все. Если я нужна Светозару, значит, я буду с ним, пусть и недолго. И я полетела в свою лабораторию собираться. Светозар Елистратов Я смотрел на Ирму. Фея на меня, как на врага. И кривила губы, а я, слегка прищурившись, направился к ней. Ты же помнишь наш уговор? — Помню. И в который раз за эти годы говорю тебе, что ты совершаешь ошибку. Не место ей в вашем гадюшнике, ваше высочество. — Тебя спросить забыл. Все решено уже давным-давно. Я помог вам открыть дело и тебя сюда поставил с одной единственной целью, которую ты достигла. «На этом наш договор выполнен и завершен. Яну я забираю». «И вы приведете ее в свой дом? Где тайна на тайне, где интриги и недоверие? Претендентки на место вашей невесты разорвут ее на части. Я молчу про недавние слухи». «Со слухами разберемся», — нахмурился я. «С желающими стать моей супругой проблем вообще не будет. А моя семья... Да, мы не всегда ладим». Зато всегда готовы сплотиться и встать на защиту друг друга. Но Яна не часть вашей семьи. Ты не все знаешь, Ирма, а понимаешь и того меньше. Наша семья правит светлой стороной, светлой магией. А свет может быть жестоким. Не вставай у меня на пути. Слушаюсь, ваше высочество. Протянула фея, склоняясь в поклоне. Очень надеюсь, что мы с ней поняли друг друга. серова Не сказать, что я впервые посещала Дом Света. В детстве я часто гостила в нем. Поместье Елистратовых было очень большим, просто огромным. Высокие каменные стены по углам дополнялись небольшими аккуратными башенками. То тут, то там виднелась лепнина и изящная отделка фасада дома. Сложно было причислить строение к какому-либо стилю. Оно было монументальным и и даже мрачным, если бы не прекрасный сад, который окружал дом и потом плавно переходил в парк. Даже зимой со снежными шапками на деревьях все вокруг словно переодевалось и красовалось не пышной зеленью, а неповторимостью зимних пейзажей. Для празднования Нового года дом подходил идеально, а его обитатели, несомненно, добавят изюминку в это празднование». Ты всегда с очень странным выражением лица рассматриваешь дом моей семьи. Почему? Любуюсь его красотой. И каждый раз уходишь от ответа на этот вопрос. На это замечание я лишь улыбнулась и невинно похлопала глазками. Свет, засмеявшись, покачал головой и, приобняв меня за плечи, повел в дом. А внутри нас ожидала семья и гости. Кого мы видим? Наследник со своей подругой! — воскликнул Никита Елистратов, брат моего Света. Это был большой любитель выпить, похоже, и сейчас не бросивший эту привычку. — Снова решила погостить у нас? Давно не приезжала. Видимо, соскучилась. — Никита... А я посмотрела на светловолосого, худощавого мага с карими глазами и, лишь слегка улыбнувшись, кивнула. — Добрый день. — Не уверен, что он добрый. В этом году приехала вся семья... И еще куча незнакомого народа ходит в надежде, что братец заметит прелести их дочерей и женится на них. Бесит все невероятно. Ты родился в правящей семье. Скажи мне, как у тебя совершенно может отсутствовать чувство такта? Устало спросил Свет. Поживешь с вами, и еще не то отвалится. Кстати, а ты рассказал Яне, что творится здесь? И, хмыкнув, Никита покинул холл, а я посмотрела на мага. — Как раз в этом мне и нужна твоя помощь. Но давай хотя бы дойдем до твоей комнаты и там все обсудим. — Это что-то особенное? — улыбнулась я. — Да, я хочу попросить использовать твои способности полностью. Вся веселость мгновенно с меня слетела. Зачем? Ты ведь знаешь, почему я этого избегаю. — Знаю, но положение чрезвычайное. «Мы должны предотвратить убийство во время кровавого ритуала и найти того, кто среди моих родственников помогает сумасшедшему магу». «Вот это называется встретить Новый год!» — потрясенно произнесла я. «Свет, ты совершенно сумасшедший! Как ты будешь править магией? Не пойму!» Возмущалась я, расхаживая из угла в угол. Его высочество припроводил мою персону в отведенную мне комнату, после чего рассказал безумный план. Неслыханно. «Яна, я же привел тебе веские доказательства того, что готовится кровавый ритуал в этом доме в Новый год. Магия праздника будет буквально клубиться в воздухе. Нельзя допустить, чтобы произошло непоправимое. Я бы не попросил мне помочь» если бы ситуация не была настолько серьезной. Твои родители выгонят меня из этого дома и запретят тут появляться. Это маловероятно, даже если ты сравняешь поместье с землей. Убежденно заметил Свет. Ага, я знаю этот тон. В последний раз ты так говорил, когда утверждал, что не будет дождя. В тот день лила как из ведра. Ты преувеличиваешь, усмехнулся маг. Он тоже хорошо помнит этот день. «Ты же знаешь, почему я не использую силу. Она мне не подчиняется. Я хочу одного, а получается совсем другое. Именно поэтому я в основном работаю с зельями. И теперь ты просишь, чтобы я добровольно использовала свою магию?» «Именно». Маг повернулся ко мне и раскрыл объятья. «Ты колдуешь сердцем, и твоя магия никому не приносит зла». «Даже не думай и не подлизывайся». Нахмурилась я, понимая, что таю. — И имей в виду, последствия устранять будешь ты. — Договорились, — кивнул Свет и все же сцапал меня в объятие Ты самая добрая ведьмочка на свете, со светлым, отзывчивым сердечком. Если ты поможешь и включишься в уравнение, исход событий будет исключительно благоприятный. — Ты не маг, Света, ты коварный обольститель, — проворчала я, соглашаясь. — Ты мне льстишь, — тихо заметил свет. Его лицо оказалось настолько близко от моего, что, казалось, стоит чуть-чуть приподняться, и можно будет поцеловать. О чем я думаю? Тут катастрофа надвигается. Что я должна сделать? Попробовала сосредоточиться на деле я. — Сначала узнать одну важную вещь. Слушай.